Глава 53. Лив приснился кошмар. Она поскальзывается и начинает падать, но просыпается до удара о пол. Кое-кто из ее знакомых верил, что если человек вовремя не проснется, то он умрет. Девушку всегда удивляло, как об этом можно судить, если свидетели падения не выживают. Подняв голову со сложенных на столе рук, Лив сощурила заспанные глаза, ослепленные ярким светом в комнате для допросов, Ее сердце учащенно билось, словно пыталось вырваться на свободу. Напротив нее сидел на стуле незнакомый мужчина. Девушка инстинктивно отпрянула, стул скрипнул, но болты, которыми он был прикреплен к полу, выдержали. «Доброе утро», — произнес мужчина. «Хорошо выспались?» Лив узнала его по голосу. Аркадиан. да, это я». Бросив взгляд на лежащую между ними папку, полицейский уставился на девушку. А вот кто вы на самом деле остается под большим вопросом. Чувствуя себя героиней одного из романов «Кавки», Лив опустила глаза на папку. Рядом лежал бумажный кулек с рогаликами и пакет влажных салфеток. Стояла полная кружка с черным кофе. «Лучший завтрак и душ за такое короткое время я для вас организовать все равно бы не смог», — сказал Аркадиан. «Угощайтесь». Девушка потянулась за рогаликом — Но, увидев, какие грязные у нее ладони, переключила внимание на влажные салфетки Вообще-то я доверчивый человек, наблюдая за тем, как Лив вытирает салфеткой, засохшую между пальцами грязь, продолжал Аркадиан, Я всегда верю в то, что говорят мне люди, пока факты не заставляют усомниться в их искренности. Я вам звоню, вы сообщаете мне имя покойного, и эта информация при проверке подтверждается. Полицейский взглянул на папку. Лив сглотнула, подумав о том, что может в ней лежать. «Но вы также уверяете, что покойный ваш брат. В это поверить уже труднее. Между бровей мужчины появилась складка. Своим внешним видом он напоминал терпеливого и снисходительного родителя, которого ужасно расстраивает плохое поведение дочери. Потом вы появляетесь среди ночи в аэропорту и рассказываете о перестрелке и попытке похищения. Этим вы тоже испытываете мое доверие, мисс Адамсон. Аркадиан смотрел прямо в ей в глаза. В полицию не поступало заявлений о столкновении автотранспорта вблизи аэропорта. Никто также не слышал пистолетной стрельбы. Служба охраны не нашла лежащий на обочине труп. На данный момент единственным свидетелем, утверждающим, что Лив опустила голову, и с силой вонзилась пальцами обеих рук в спутанные волосы, словно бешеная собака, ищущая на своем теле в шей на стол посыпались белесые кристаллики, отдаленно похожие на маленькие бриллианты. Внезапно неистовое чесание прекратилось, и зеленые девичьи глаза уставились на хмурое лицо полицейского. «Вы думаете, я всегда ношу в волосах осколки, выбитого выстрелом автомобильного стекла? На случай, если мне вредет в голову выдумать историю о моем неудавшемся похищении». Аркадиан посмотрел на крошечные осколки, поблескивающие на испечленной царапинами столешницы. Лив потерла глаза тыльной стороной относительно чистой руки, теперь ее кожа пахла детским лосьоном. «Хорошо, вы не верите, что меня пытались похитить. Ладно, мне все равно. Единственное, чего я хочу — увидеть брата, поплакать и, закончив все формальности, забрать его тело домой. И я буду только счастлив помочь вам». Но пока я еще не уверен, что покойный действительно ваш брат. Есть вероятность, что вы журналистка с авантюрным складом ума, которая охотится за сенсацией. На лице девушки отразилось неподдельное удивление. За сенсацией? Аркадий он моргнул, словно ему на ум пришла неожиданная мысль. Ответьте, пожалуйста, на один вопрос, — произнес он. Со времени нашего первого телефонного разговора вы что, не смотрели новости и не читали газет? Лив отрицательно покачала головой. Подождите, полицейский постучал по зеркалу, дверь открылась, и он вышел. Лив достала из пакета рогалик, еще теплый. Она жадно ела, поглядывая через приоткрытую дверь на офисное помещение. Там было довольно грязно, звенели телефоны, слышалась чья-то приглашенная речь. На письменных столах кип и бумаг. Лив посетила странное чувство. Ей показалось, что она у себя дома в родной редакции. Аркадиан вернулся как раз тогда, когда девушка, допив кофе и съев рогалик, потянулась за вторым. Инспектор положил перед ней вчерашний номер местной газеты. Лив увидела фотографию на первой странице. Что-то внутри нее сломалось. Как недавно на берегу озера в Центральном парке, перед глазами поплыла, она погладила снимок бородатого мужчины, стоящего на вершине цитадели. Рыдание поднималось. Откуда-то из глубины ее души по щекам потекли слезы,